Работа Франка оказалась не слишком утомительной. Утро он проводил в больнице, обходя по очереди все помещения и решая назревшие проблемы. Чинил, как умел, прохудившиеся трубы, отопления или застревающие в желобках оконные шторы. Все приходилось делать самому. Денег на оплату мастеров у него не было, да и сами мастера давно разбежались. Успокаивал пациентов, прося их отнестись снисходительно к еде, которую готовил 80-летний немощный повар, согласившийся встать к плите, и к качеству медицинского обслуживания, оставляющего желать лучшего. Многие больные недовольно ворчали. «Стоило выгонять французов из страны, чтобы нас теперь лечили еще хуже, чем прежде». Таких он уговаривал, потерпите, завтрашний день, как известно, лучше вчерашнего. Вдобавок Франк выслушивал жалобы медперсонала на непосильную нагрузку и обещал всем, что скоро начнут выдавать зарплату и надбавку за дополнительные часы, не в этом месяце, но, может быть, уже в следующем. Когда прачка, кипятившая больничное белье, сказала, что у нее кончилось мыло, он выдал ей собственные деньги на покупку. Когда повар известил его, что продуктов осталось только на один день, он позвонил капитану Амори, и тот приказал доставить в больницу шесть мешков риса по 50 килограммов каждый. Четыре мешка кускуса из зерен средней величины, а вдобавок вручил тысячу франков на покупку мяса и овощей на рынке. Франк уже хорошо усвоил любимое изречение капитана. «Погода хорошая, не слишком жарко, все худшее позади, а мы свободны». Сидя в больничном парке и покуривая сигареты в компании со студентом-второкурсником, который работал здесь интерном, Франк узнал от него, что в Сент-Эжене В пригороде Алжира есть приют для матерей-одиночек, который до независимости принимал алжирских женщин с детьми. В справочнике он нашел телефон приюта, несколько раз позвонил, но ему никто не ответил. Он решил наведаться туда и увидел небогатые предместья, раскинувшиеся на холмах вокруг собора африканской богоматери. Он стоял на возвышенности фасадом к морю в окружении огромного кладбища. Франк вошел в эту базилику, похожую, как две капли воды на марсельскую. Внутри было прохладно и пусто. Несколько лампадок с трудом разгоняли полумрак, в котором смутно белели мраморные барельефы. Сюда часто приходил Фуко перед своим обращением. Именно здесь, созерцая крупкую черную Мадонну, стоявшую над алтарем, он воскликнул. «Как я мог жить неверующим?» На стенах церкви Франк обнаружил тысячи экс вота высеченных в мраморе или камне, написанных от руки на французском, итальянском или испанском, а чаще всего на арабском. Он поискал табличку Фуко, но, поскольку толком не помнил, в какой часовне она находится, решил, что разыщет ее позже. Выйдя из церкви, он спросил дорогу к приюту, пошел к нему вверх по склону горы и увидел дом под названием «Плато». Двери были заперты, ставни закрыты, но цветущий сад вокруг здания выглядел ухоженным. Старый седовласый алжирец, сидевший в тени на скамье, сообщил, что приют закрылся еще в начале июня, когда его директриса села на пароход. Здесь принимали женщин с детьми, не имевших родственников, но к моменту закрытия их было всего четыре или пять, и он не знал, что с ними сталось. Франк показал ему кое-как склеенную фотографию Джемили, но старик такую не помнил. Он протянул снимок пожилой женщине в хайке, без чедры, которая долго рассматривала его, потом кивнула и что-то проговорила по-арабски». «Извините, мадам, я не говорю по-арабски. Говорите по-французски, если можно», — попросил он. Но женщина продолжала говорить по-арабски, сопровождая свои слова жестами, которые Франк тоже не понимал. «Подождите меня здесь. Я поищу кого-нибудь, кто понимает арабский», — попросил Франк. Он спустился к церкви, где все еще сидел на скамье старик, сообщивший ему о закрытии приюта. Тот согласился пойти за ним, чтобы послужить переводчиком. Но когда они подошли к приюту, женщина уже исчезла. Тщетно Франк разыскивал ее на соседних улицах. В конце концов он понял, что его попытки бесполезны. Вечером он должен был ужинать у Люсьяна, который жил неподалеку от него, на улице Рошамбо, в просторной квартире на верхнем этаже красивого здания с видом на море. Этот дом находился в самом начале Баб-Эль-Уэда. Сначала они пошли за продуктами в Бакалею на углу улицы Мазагран. Пока Люсьен составлял для продавца список всего необходимого, Франк рассказывал о своем недавнем приключении. «Я уверен, что эта алжирка узнала Джамилю, потому как она смотрела на фото, я понял, что это именно так». И еще я понял, что не смогу жить здесь, не понимая окружающих. Мне обязательно нужно выучить арабский. Отец Фуко освоил его за три месяца. Как ты думаешь, где я могу им заняться? Нигде. До сих пор это алжирцам приходилось учить французский. Лично я выучил полсотни арабских слов, не больше, прямо тут, на работе. Конечно, всего лучше было бы раздобыть учебник с начальным курсом. «Ну, а пока, если хочешь, я могу тебя обучать», — вмешался бакалейщик Хасан, который в это время подсчитывал стоимость заказа Люсьена на счетах с разноцветными деревянными костяшками. «Я, например, прекрасно говорю по-французски, могу даже обращаться к тебе на «вы», если угодно. Мне ведь приходилось работать во Франции, в Орлеане, в бакалее моего дяди». «И ты сможешь обучить меня арабскому?» — спросил Франк. «Ну, коли я освоил французский, почему бы тебе не освоить арабский?» «Это не трудно. Приходи сюда, ко мне, и мы будем разговаривать по-арабски. Чем больше говоришь на языке, тем скорее его осваиваешь». Франк обернулся к Люсьену. «Как ты думаешь, я смогу уходить с работы в дневное время?» «Почему бы и нет? Сейчас там особенно нечего делать. Если что-нибудь срочно понадобится, тебя вызовут», — ответил тот. «Я могу приходить после обеда», — сказал Фрэнк Хасану. «Через три месяца ты будешь говорить по-арабски не хуже меня, и не беспокойся, я с тебя дорого не возьму». «Лучше узнать заранее, сколько именно перед тем, как начинать», — заметил Лисьен. «Ну, я уточню, сколько платят за такие уроки, но ты не волнуйся, это будет недорого. Поверь мне». Таким образом, Франк начал брать уроки арабского у бакалейщика Мазамбита, который назначил ему за 4 часа ежедневных занятий африканскую цену, а именно «зависит от того, как дело пойдет». Сам того не подозревая, Хасан изобрел наиболее эффективный способ обучения разговорным языкам задолго до американских первооткрывателей. Это был метод полного погружения. Франку запрещалось говорить по-французски, на это он не имел права. Имел право только «хасан», чтобы поправить его или перевести какое-то слово, но чаще всего они оба не произносили ни одного французского слова за долгие часы обучения. Иногда Франк забывал, как звучит то или иное слово, выученное накануне, например «морковь» или «мыло». И Хасан раздражался, но тут же отдергивал себя, вспоминая, что имеет дело не с просто начинающим учеником, но еще и с французом. И должен сохранять спокойствие и улыбаться, как улыбаются ребенку, которого хочешь чему-нибудь научить. Клиентуру Хасана по большей части составляли алжирки, которых он попросил не говорить в его лавке по-французски или французы-пенсионеры, знавшие арабский. Все они охотно включились в эту игру. Более того, он вывесил в своей витрине объявление, написанное по-арабски. «Здесь категорически запрещается говорить по-французски». В этом запрете изнесняться на языке колонизаторов власти усмотрели политическую демонстрацию. В Новом Алжире все так или иначе упиралось в политику, и число покупателей Хасана существенно возросло. А потом Франк даже не успел заметить, как именно ловушка захлопнулась. В один прекрасный день он вошел в лавку, и Хасан сказал ему «Знаешь, я тут подумал». «Если бы ты сам обслуживал покупателей, твое обучение пошло бы куда быстрее». «Ты так считаешь?» «Конечно. Вот смотри, какая-нибудь женщина попросит тебя взвесить ей 400 граммов манки. Другая — 250 граммов сахара. Третья — 320 граммов риса». «Так ты сразу научишься считать по-арабски. А кроме того, клиентки обожают болтать» а меня они утомляют, надоели до смерти. Зато ты будешь им отвечать, как сможешь, обсуждать погоду, хороша она или плоха, беседовать о жизни вообще, об их семьях и соседях. Они обожают сплетничать, им только подай слушателя». Таким образом Франк Марини начал свою карьеру приказчиков бакалее Хасана. Справедливости ради стоит заметить, что тот был хорошим хозяином и даже не скупясь угощал своего помощника зеленым чаем с печеньем. Вдобавок следует признать, что методика его обучения оказалась весьма эффективной. В послеобеденное время покупательницами занимался этот Гаури, такой ловкий и услужливый, всегда подсыпет бесплатно лишнюю горсточку, манки или чечевицы или гороха. Хотя при этом говорит со своим жестким парижским акцентом. «Ну, да что с него возьмешь? Нет в этом мире совершенства». А Хасан, зная себе, посиживал за кассой, обмахиваясь газетой, да подсчитывал стоимость покупки на своих счетах, виртуозно перебрасывая туда-сюда разноцветные костяшки. Если прежде его беспокоил с политической точки зрения массовый исход жителей столицы, то теперь он смотрел на будущее своей страны с большим оптимизмом. Наконец-то алжирцы заставили французов работать на них. Франк жадно впитывал знания, он был твердо уверен, что приживется в этой стране, и кроме ежедневных уроков in vivo с Хасаном и его покупательницами, по вечерам часами штудировал французско-арабский учебник, найденный в книжном магазине. Все окружающие поражались его быстрым успехом, хотя он так и не смог отделаться от французского акцента и глотал гласные. Первые месяцы независимости стали подлинным светопредставлением Более 800 тысяч французов покинули Алжир, где их осталось меньше 200 тысяч Старики, люди левых убеждений и множество тех, кто боялся остаться и боялся уехать Часто решение об отъезде принималось неожиданно, очертя голову Террасы кафе на улице Шарля Пиги были забиты посетителями Люди целыми семьями ездили на пляж загорать, как и прежде. Брошенные дома и квартиры французов теперь занимали алжирцы, а Временное правительство крима Белкасема расположилось в здании префектуры. Лето 1962 года стало полем ожесточенной борьбы между группировками Фронта национального освобождения. В ходе Гражданской войны погибли около 4000 человек. Ночные перестрелки мешали алжирцам спать. 9 сентября в столицу вошла армия под командованием полковника Бумедьена, стоявшая прежде на границах. Временное правительство капитулировало, и только Кабилия оказала сопротивление новому режиму. Теперь правительство возглавлял Ахмед бен Белла, а министром обороны был назначен Бумедьен. Они провели безальтернативные выборы и получили 99% голосов Власть захватил фронт национального освобождения Оппозиционеры были выловлены и уничтожены Но сведения счетов и ликвидации неугодных длились до конца года Кобилию усмирили силовыми методами, а население, уставшее от жестких репрессий, уже ни во что не вмешивалось, так же, как и оставшиеся французы. Война закончилась. Все надеялись, что теперь можно наконец перевернуть страницу и приступить к преобразованию страны. Массовое бегство французов дезорганизовало общественную жизнь». Многие тысячи инженеров, техников, преподавателей и медицинских работников, словом, все опытные кадры, покинули Алжир. На 9 миллионов коренных алжирцев осталось не более 100 врачей, примерно столько же медсестер, с десяток фармацевтов, и никакого пополнения не предвиделось. Несколько тысяч французов, волонтеров, антиколониалистов и антиимпериалистов всех мастей и убеждений прибыли в страну, чтобы строить новый Алжир. Новое государство, выжившее благодаря финансовой помощи Франции, пославшей туда множество квалифицированных специалистов. Снабжение больницы улучшилось, правда, по-прежнему не хватало многих медикаментов, но самые необходимые все-таки были в наличии. Франку приходилось заполнять каждый формуляр в пяти экземплярах, подробно обосновывать каждый запрос и констатировать, что прежняя придирчивая и мелочная бюрократия никуда не делась. Он должен был самолично ездить со своими заказами в казармы Мильбера, где находился центр распределения медикаментов и продуктов. И горе ему, если он небрежно заполнил бланк или забыл поставить на нем печать». Всю процедуру приходилось начинать сначала 18 октября произошло событие, о котором Хасан говорил с дрожью в голосе даже 30 лет спустя В тот день в столице была ужасная погода Лил дождь, гремел гром, покупатели сидели по домам Но не это стало историческим моментом в жизни Хасана Его потряс тот факт, что он застал франков в пустой лавке за чтением Корана А самое удивительное состояло в том, что Гаури читал эту святую книгу по-арабски. Хасана это так поразило, что он обратился к Франку по-французски. «Ты что, читаешь теперь по-арабски?» «Ну да». «И ты все понимаешь?» «Почти все. У меня фотографическая память. Стоит мне разок прочесть какой-нибудь текст, как я запоминаю его навсегда. И потом, это интересно». Мне хотелось бы сравнить арабский текст с переводом. Хасан подумал. Вот так чудеса. Парень не только без труда читает суры, но еще и увлечен священными текстами, в коих звучит слово Аллаха. «Этот Коран мне подарил отец», — сказал он. «Но я с удовольствием отдаю его тебе, брат мой». Хасан сказал себе, что его усилия не пропали даром. Следуя всегда, протягивает руку помощи и знакомому, и незнакомому, ибо добро, сделанное людям, никогда не пропадает в туне. И он сделал то, о чем еще пять минут назад даже помыслить не мог. Он пригласил Франка к себе домой, на ужин, хотя доселе принимал у себя только родственников». Его ученик с радостью принял приглашение, но, заметив в глазах бакалейщика искорку надежды, счел необходимым честно предостеречь его. «Ты знаешь, Хасан, я ведь неверующий. Я не верю в Бога. Я марксист, понимаешь? И считаю, что религия — опиум для народа». Но в ней есть идея, которая меня очень заинтересовала. То, что мы не одиноки в этом мире, что существует нечто более великое, чем люди. Вот я и пытаюсь понять, почему люди так чтят Бога, и почему они во все века верили в тайну творения. «Твое неверие для меня не проблема. Ты таков, какой есть. Читай спокойно, а потом, если захочешь, мы сможем это обсудить». Франк по-прежнему не знал, как и где разыскать Джимилю. Все предыдущие попытки провалились, а на его послание, оставленное повсюду, где только можно, никто не откликался. Он давал телефон больницы, Парная десяткам людей, но ни один из них ему не позвонил. Франк даже разместил объявление в газете «Республиканский Алжир», которое вновь стало выходить и считалось теперь главным печатным ежедневным изданием. Родственники бесследно исчезнувших людей, как правило, молодых, заполняли их фотографиями целые газетные страницы. Одни снимки, скопированные из документов, уже напоминали извещения о смерти. Другие, сделанные на семейных торжествах, рассказывали о былых счастливых днях. Но все они были безответными призывами, тонувшими в море безразличия. Нужно было отстоять не меньше часа в очереди к окошку газетной редакции. Казалось, эта отчаянная попытка имела лишь одну цель — подготовиться к будущему трауру, разделиться с окружающими скорбь вечной разлуки, стать последними, кто еще помнил о бесследно сгинувших людях и не утратил надежды узнать об их судьбе. В пятницу вечером Франк явился в гости к Хасану, в квартиру его спешно сбежавшего хозяина, которую торговец занял вместе со всем, что там осталось. Он уверял, что и не думал пользоваться ситуацией, оформил покупку квартиры по всем правилам, а вот и документы с подписями и печатями. Но, заметив усмешку, Франка, уточнил, что заплатил за нее ровно столько, сколько она стоила на тот момент». «Конечно, сейчас ее цена значительно выше», — сказал он. «Но это нормально. Торговля есть торговля». А в то время, когда поднялась вся эта суматоха, владелец совершил выгодную сделку. «Я тоже». Франк долго раздумывал, что бы ему преподнести супруге Хасана. Четно он ходил по центру города в поисках торговцев цветами. Все они бесследно исчезли. Тогда он отправился на Авеню Марны к булочнику Перетти и купил там большой пакет разноцветной карамели, не найдя ничего лучшего. Хасан теперь жил на пятом этаже дома над лавкой, но лифт безнадежно застрял между вторым и третьим этажами. А все специалисты по лифтовому хозяйству тоже сбежали из столицы. Хасан познакомил Франка со своей семьей Его жена Фаиза в национальном наряде, не знавшая ни слова по-французски, остолбенела, когда Франк преподнес ей конфеты Хасан кивнул ей, разрешая принять подарок «Она обожает сладости», — сказал он гостю У лавочника было трое детей, двое сыновей давно уехали во Францию Старший уже два года жил у его Шурина и работал в Пуасси Младший уехал туда же год назад и трудился на строительстве автотрассы. «Если у нас здесь когда-нибудь будет работа, они вернутся», — сказал Хасан. «Ну, а пока пусть зарабатывают на жизнь там, в твоей стране». Самая младшая из детей Азиза, в отличие от матери, была одета по-европейски и хорошо владела французским. В июне ей предстояло сдавать экзамены за среднюю школу, но из-за недавних событий они были отложены. Сдав их, она хотела освоить профессию двуязычного секретаря. «Вот видишь, теперь наши девушки вбили себе в голову, что они должны работать. Не знаю, хорошо это или нет, ну, посмотрим. А сейчас я тебе покажу что-то необыкновенное», — сказал хозяин дома. Оказалось, что Хасан владеет сокровищем, составлявшим главный предмет его гордости и смертельной зависти соседей. Он был счастливым обладателем телевизора «Голос», унаследованного от прежнего хозяина вместе с квартирой и теперь гордо стоявшего на четырех ножках посреди столовой. Вплоть до конца июня экран оставался черным, но как раз вчера трансляция возобновилась, и теперь на каждую неделю было предусмотрено 30 часов показа. «Вот увидишь, мы проведем шикарный вечер», — объявил Хасан. «Да разве мы не заслужили?» Хасан снял с телевизора накидку, нажал на красную кнопку, раздалось потрескивание... На экране возникла дрожащая картинка. Потом изображение наладилось, и из динамиков донесся голос ведущего в выпуске теленовостей. Фаиза расставила на низком столике блюдо с едой, и Хасан усадил Франка напротив себя на диван. Они начали есть, а Фаиза с дочерью стояли в дверях. Им было позволено смотреть телевизор. Франк вернулся к хозяйке дома, сочтя нужным похвалить ее сочную Чучуку, Изысканный вкус чертой моркови с тмином и ароматный кускус. Такого он доселе нигде не едал. Очень вкусно. Правда? Ты слышала, как он говорит по-арабски? И все благодаря мне, объявил Хасан. Тише. Это президент. По телевизору транслировали репортаж с участием Бен Беллы. Президент, одновременно величественный и обаятельный, произносил речь, говоря так просто и доходчиво, словно беседовал с близкими друзьями. Он стоял на трибуне стадиона, сплошь забитого народом, и обращался к этой толпе на безупречном французском. Его окружала дюжина мужчин, почти все в гражданской одежде». Но камера дольше всего задерживалась на полковнике Бумидьене, который с непроницаемым лицом стоял справа от президента. Бен излагал свои планы развития страны, идущие к социализму благодаря революционному, демократическому, истинно народному режиму. Он объявил, что главной задачей, требующей многолетних усилий, является несокрушимое самоуправление, и завершил свое выступление словами «Алжир будет социалистической страной, исповедующей ислам», вызвавшими бурю аплодисментов. Хасан прослезился от умиления, тоже начал хлопать вождю. Внезапно Франк вскочил с места. На экране, позади Бумидьена, Он заметил знакомую фигуру в светлом костюме и белой рубашке с расстегнутым воротом. «Это же Мимун!» — воскликнул Франк. «Как? Ты знаешь Хамади?» — удивился Хасан. «Да, я познакомился с ним в Ужде, когда ждал на границе удобного момента, чтобы перебраться в Алжир. Мы с ним дружили». «Да это же важная шишка. Он близок к Бомедьену». «А я и не знал». По окончании ужина Фаиза и Азиза получили разрешение сесть на стулья перед телевизором, чтобы посмотреть вечерний египетский фильм. Слащавую мелодраму в оригинальной версии, где действие происходило в каирском кабаре. Это была запутанная история любви незадачливого певца и мечтательной танцовщицы. С песнями и танцами, покрывалами и скрипками, которая должна была длиться бесконечно. «Повезло нам», — сказал Хасан. «Похоже, у наших телевизионщиков огромный запас египетских фильмов». С того дня, как мы ступили на израильскую землю, прошло уже шесть недель. Шесть потерянных недель, в течение которых я бестолково метался туда-сюда в безуспешных поисках Камилы, предоставленной самому себе, поскольку Игорь и Леонид обрели вторую школьную молодость. Теперь они, как прилежные ученики, отправлялись с утра пораньше в Ульпан, где иммигранты осваивали иврит. Я уже начал думать, что напрасно ринулся в это путешествие. Глупо было надеяться, что какое-то чудо поможет мне найти Камиллу. Еще две-три недели, и мне останется только одно — сесть на пароход и плыть обратно. По прибытии в Хайфу мы оставили багаж в порту, в камере хранения и пошли осматривать город. Нас подстегивало радостное оживление. После недельной неподвижности хотелось шагать и шагать. Наконец мы подошли к пляжу. Люди купались, было жарко, но легкий морской ветерок помогал переносить зной. Игорь и Леонид пока не строили никаких планов, решив ждать подходящего момента. На теплоходе Игорь расспрашивал пассажиров. Многие планировали осесть в Иерусалиме, другие хотели ехать в Тель-Авив или в Кибуцы. У большинства уже были здесь друзья или родные, готовые помочь им с устройством. В прибрежном баре мы выпили пиво. «Ну, так что будем делать?» — спросил Игорь. «Может, посмотрим, как там в Тель-Авиве?» «А мне нравится этот город», — объявил Леонид. «Он похож на Одессу». Мы дошли до пляжа Бат-Галим, и Леонид решил выкупаться, но плавок у нас при себе не было. «Ну и что? Можно и в трусах?» — сказал он, снял пиджак и рубашку, аккуратно сложил их на песке, потом сбросил брюки, мы сделали то же самое. Леонид был худой, как щепка, кожа до кости, и все мы трое оказались позорно белокожие, но никто не обращал на нас внимания». Наконец мы вошли в прозрачную, восхитительно прохладную воду и долго с наслаждением плавали. Потом растянулись на песке. Вокруг нас люди сидели целыми семьями, что-то пили, чем-то закусывали. Мужчина, расположившийся рядом, человек лет сорока, с волнистыми волосами и безупречно ровным загаром, обратился к нам по-русски и угостил сигаретами Игоря и Леонида, а мне не предложил. Они с трудом раскурили их на ветру. Потом долго беседовали по-русски, непринужденно, как старые знакомые. Человек говорил оживленно, размахивая руками. Игорь с Леонидом задавали вопросы и с понимающим видом кивали, слушая его ответы. Женщина, сидевшая с ним рядом, подозвала двоих детишек, которые лепили пирожки из песка, вынула из большой сумки еду, бутерброды с курятиной, крутые яйца, помидоры и бананы. И они разделили ее с нами. «Алексей родом из Баку», — объяснил мне Игорь. «Он приехал в Израиль десять лет назад и познакомился здесь со своей будущей женой Лизой. Она немка». Он утверждает, что Тель-Авив — ужасный город. А вот район Хайфы считается самым лучшим для новопоселенцев. Здесь легко найти работу и есть русское землячество, где помогают друг другу. Он дал нам много полезных советов. Алексей записал адрес на клочке бумаги, но, несмотря на объяснение Алексея, нам пришлось еще много раз спрашивать дорогу. Впрочем, здешний народ, как правило, говорил по-русски или по-английски, и мы, в конце концов, отыскали агентство по приему иммигрантов. «Главное, не слушайте их», — предупредил Алексей, «иначе вам придется ждать месяцами, а сразу попросите встречи с Ильей». «Каровым, это хозяин агентства, и скажите ему, что вы от меня». В агентстве нас приняла молодая улыбчивая женщина, говорившая только на иврите и на английском. Илья, по ее словам, был на совещании. Она помогла моим спутникам заполнить анкеты приема, перечислила все льготы, на которые они имели право, и предложила для начала ознакомиться с Иерусалимом и Тель-Авивом. «Мы приехали не для того, чтобы заниматься туризмом. Мы хотим немедленно начать заниматься на курсах иврита», ответил Леонид, хлопнув ладонью по столу. Молодая женщина, явно озадаченная его агрессивным тоном, вышла и вернулась только через полчаса. Она вручила моим спутникам сертификаты иммигрантов, где уже были проставлены печати, и объявила, что ее начальник нашел школу, которая может принять их на учебу с ближайшего понедельника». Затем она выдала им документы, которые следовало предъявить директору школы, бонус на устройство в отеле, где иммигранты жили до получения постоянного жилья, и аванс в 500 шекелей каждому, после чего попросила подождать, сказав, что директор центра хочет с ними встретиться. Илья Каров, человек лет 50, могучий и благодушный, производил удивительное впечатление. В нем угадывалась сдержанная сила, сочетавшаяся с человеческой добротой Он носил белую рубашку с короткими рукавами, на плечи был накинут пиджак Лицо сохранило следы былой красоты, а обольстительная улыбка и насмешливый прищур придавали ему сходство с большим котом Он сильно потел, то и дело вытирал огромным клетчатым платком лоб с залысинами и толстую бычью шею, шумно дышал и чувствовал, что ему не суждено свыкнуться с этой адской жарой. Каждый шаг требовал от него невероятных усилий. Мы узнали, что он родом из Минска и во время войны попал в плен, о чем свидетельствовали шесть цифр, вытатуированных на его левом запястье и постоянно напоминавших о 15 месяцах, проведенных в Освенциме. Он сразу же обратился к Игорю и Леониду по-русски, полностью игнорируя меня, и они долго беседовали, а я опять сидел как дурак, не понимая ни слова в их разговоре. Час спустя Илья посадил нас в свой форт Таунус и привез в расположенный за портом отель подозрительного вида Эксельсиор, совершенно не соответствующий своему пышному названию. Зато он знал его хозяина, уроженца города Ростова. Тот встретил соотечественников с чуть наигранной радостью. Нам с Игорем достался двухместный номер со спартанской обстановкой на третьем этаже с кувшином воды для умывания и туалетом в конце коридора. Из окна в узкую щель между двумя многоэтажками можно было разглядеть кусочек моря. Илья пригласил нас на ужин в соседний ресторан с открытой террасой, выходившей на бульвар. Там он начал задавать Игорю и Леониду вопрос за вопросом, и они охотно отвечали, ничуть не дивясь его любопытству. Зато ни разу не обратился ко мне, даже не взглянул. И очень удивился, когда Леонид прикрыл рукой свой бокал, в который он хотел налить красное вино, сказав «Нет, спасибо, Илья, я не употребляю алкоголь». Этот ужин, вообще-то довольно скромный, длился целую вечность. Потом Илья попрощался и ушел, даже не пожав мне руку. А Игорь и Леонид были счастливы, встретив за один день столько соотечественников. Это подтверждало поговорку «в отчизне враг, на чужбине брат». Благодаря этой неожиданной поддержке они теперь смотрели в будущее с большим оптимизмом и решили расценивать все окружающее только с позитивной точки зрения. Но мы столкнулись с неожиданным противником, адской жарой, мешавшей высунуть нос из отеля в дневное время. Да и ночью было ничуть не легче. Стены отдавали жар, накопленный за день, и мы маялись бессонницей с вечера до утра, при закрытом окне задыхались, а при открытом не смыкали глаз от рева автомобилей на улице». Город оживал задолго до рассвета. Занятия в школе начинались в шесть утра и длились 5 часов. В дневное время работать было невозможно. Одно спасение — укрыться в тени и ждать наступления вечера, исходя потом и проклиная эту адскую жару. «Лично мне...» Удавалось заснуть только перед рассветом. Я даже не слышал, как Игорь собирается на свои уроки иврита и просыпался только часам к одиннадцати, когда они с Леонидом возвращались с занятий. Теперь оставалось перетерпеть полуденный зной либо в наших номерах, либо в соседнем кафе. В конце дня я садился в автобус и ехал на пляж, мысленно внушая себе, что явился в эту страну не ради морских купаний, а ради того, чтобы отыскать Камилу. Но я так и не разузнал, где она находится. Единственное, что у меня было, это письмо, присланное в марте, с указанием ее местонахождения. Я дозвонился в посольство Франции и объяснил телефонистке, что разыскиваю подругу, которая эмигрировала в Израиль. Но та ответила, что эта информация разглашению не подлежит. В своем письме Камил рассказывала, что время от времени бывает в Хайфе и заходит на почтамт за письмами до востребования. Я показал ее фотографию всем почтовым работникам, а те своим коллегам и некоторым клиентам, но это ничего не дало. Еще она писала, что ее семья поселилась в Кибуце рядом с Тивериадским озером, недалеко от границы с Сирией. На карте, правда, довольно старой, которую выдал мне хозяин бара, где я подолгу просиживал, в этом районе были обозначены 11 кибуцев. Собравшись с мужеством, я решил обзвонить их все, и у меня ушло на это две недели. Чаще всего я попадал на людей, говоривших только на иврите или на каких-то других непонятных языках, и тогда приходилось перезванивать, чтобы добиться разговора с кем-нибудь, кто владел английским. Я просил соединить меня с господином Таллидано, и каждый раз слышал ответ, безжалостный как нож гильветины. «No Талидана here!» Я расширил круг поисков до соседних районов. Вдобавок раз десять звонил в аграрный институт Яфы, где Камила планировала учиться, но мне никто не ответил. Только где-то в конце августа трубку сняла женщина, говорившая по-английски с гортанным акцентом, и объявила, что у них остается еще несколько вакантных мест. Тщетно я объяснял ей, что не собираюсь к ним поступать. Она твердила одно «Вы должны заполнить анкету». Тут я и понял, что мой разговорный английский оставляет желать лучшего. Но 3 сентября мне повезло попасть на директора, и он заверил, что в его списках не фигурирует девушка по фамилии Толидану. А вот если я хочу записаться, то это еще возможно, и он сделает мне скидку. В результате я почти все время торчал на почтам Техайфы. Директриса, уроженка Брюсселя, отнеслась ко мне с симпатией и спросила, не хочу ли я работать у них почтальоном. Я ответил, что, мол, с удовольствием бы, но не говорю на иврите. Тогда она предложила мне выставить фотографию Камиллы у входа в здание и написала на большом листе бумаги объявление на иврите, французском и английском. «Эту девушку разыскивает один молодой француз. Если вы видели ее или знаете, просьба сообщить об этом служащем почтамта». Ее подчиненные старались говорить со мной по-французски, встречали меня словами «Привет, Мишель, как дела?» А я отвечал «Сегодня не слишком жарко» и приступал к своему обзвону. Но дни проходили безрезультатно, и меня мучило тяжелое ощущение, что я действую впустую и никогда больше не увижу Камиллу. Забыл сказать, что здешняя жизнь начиналась до восхода солнца. Потом останавливалась до того момента, когда оно исчезало в море, а все вечера сводились к немудреному соревнованию. Кто ляжет спать раньше всех? Когда я бродил по улицам после заката, город казался мертвым. Из домов доносился храп. Игорь и Леонид желали мне спокойной ночи в 9 часов вечера». Я глядел на спокойные воды в поисках объяснения этой березины, разрабатывал все новые и новые способы встречи с Камиллой и в какой-то момент пришел к ужасному выводу. «Может, она меня и не ждет?» «А помирилась с этим кретином Элли, и теперь они мирно воркуют вдвоем?» «Но нет, я не хотел, чтобы мной завладела ревность. Только бродил по берегу моря, уже ни на что не надеясь» и зная, что чудо не произойдет. Леонид выполнил обещание, данное марокканскому равину. Он больше в рот не брал вина. Но это воздержание подействовало на него самым неожиданным образом. Теперь он дважды или трижды в неделю отправлялся в ближайшую к отелю синагогу, чтобы прослушать вечернюю молитву, а кроме того не пропускал ни одной торжественной службы в пятницу вечером и в субботу утром. Как-то раз он предложил Игорю пойти вместе с ним, на что тот ответил «Слава Богу, я атеист». Таким образом Леонид ходил туда один. Ему все там нравилось, и пестопение, и музыка, и религиозный экстаз молящихся, хотя он не понимал ни одного слова из молитв на древнееврейском. Там было красиво. Он слушал молитву, вместе со всеми вставал, опускал голову, поворачивался направо, налево, садился, снова вставал, и так в продолжении двух часов». Мало-помалу он запомнил некоторые пассажи и повторял их, закрыв глаза, словно обращался лично к Богу. Окружающие дивились этому русскому, который так истово молился, ничего не зная о ритуале но он объяснял, что был лишен религиозного воспитания из-за коммунистического режима, и этот аргумент звучал настолько убедительно, что верующие, тронутые его решимостью приобщиться к иудаизму, приняли его в свой круг. Один из них дал ему талис и показал, как его полагается носить, другой пригласил к себе на пятничный ужин, третий — на субботний ужин. Таким образом, Леонид завел себе друзей и стал весьма почитаемым членом этого сообщества. «Как ты думаешь, он притворяется верующим?» — спросил я Игоря. «Может, он хочет, чтобы все считали его евреем, и это помогло бы ему получить израильское гражданство?» «Я предпочел бы думать именно так», — ответил Игорь, — «но боюсь, что он искренен. Абсолютно искренен». Ульпани Леонид осваивал иврит быстрее всех остальных учеников, да еще и успевал помогать товарищам, которым не давался еврейский алфавит, в частности, Игорю. Тот никак не мог научиться писать эти замысловатые буквы. Когда мы вечером ходили на пляж, Леонид нас не сопровождал. Трижды в неделю он посещал курсы иудейской религии, задавал преподавателю тысячи вопросов, записывал в тетрадь ответы, Однажды мы ужинали все вместе, и он вдруг спросил у хозяина ресторана. «Скажи мне, Юрий, эти бараньи отбивные, кошерные?» Юрий озадаченно нахмурился, соображая. «Наверное, да, Леонид. Мы же все-таки в Израиле». «Ты меня не убедил. Если ты покупаешь мясо в лавке на углу, там могут и не соблюдаться правила забоя скота согласно кашруту. «Оно так, но поскольку мясник у нас еврей, я думаю, что с этим у него все в порядке». «К сожалению, есть предписания, которые нужно строго соблюдать. Я предпочитаю воздержаться и не есть это мясо». Мы с Игорем охотно съели отвергнутые Леонидом отбивные, оставив на его долю помидоры и картошку. Он заметил, что мы недоуменно переглядываемся. «Можете смеяться, но мои принципы незыблемы. Все или ничего. Я всю жизнь был атеистом, но теперь чту этот закон и каждодневно примериваю его к себе. Сейчас мне уже 52 года, и никто не имеет права предписывать мне, во что я должен верить, а во что нет. Я чувствую потребность молиться». Мне нравится иудейская вера, ее простота, ее безыскусность, ее философия. Поэтому я решил стать евреем, хотя моя мать еврейкой не была. Но здесь и сейчас все по-другому, и я молюсь и примирился с самим собой с первого же шага на этой опаленной земле. И наконец-то обрел утешение, хотя все еще думаю о Милене». Я стал крепче спать. Меня не тянет крюмки. Мне теперь даже безразлично, кем работать. Пилотом или нет. Водить самолеты, конечно, прекрасно, но если не получится, тем хуже. Я все равно останусь здесь и буду работать кем угодно. Шахматным тренером, механиком, электриком, каменщиком. Словом, делать любую работу, какую мне доверят». На площади перед мэрией один ливанец держал киоск с открытым прилавком, единственный в городе, где можно было купить иностранные газеты. Правда, поступавшие хаотично, непонятно почему. Сегодня это могла быть Фигаро, завтра Франсуар или Аррор. А мне хотелось все-таки держать связь с Родиной. Поскольку начался период отпусков, информация об актуальных событиях была равна нулю. Но одна новость, вычитанная в комба, привела меня в ужас. Южные штаты США охватила коллективная истерия. Некоторые американцы поклялись убить Джона Леннона, который посмел заявить, что битлы более популярны, чем Христос. Радио боккотировало их песни, Волобами по ночам сжигали их альбомы. Куклус клан распинал их пластинки призывая толпу отмстить этим нечестивцам за богохульство. Однажды их самолет обстреляли из ружей, и работники ФБР, опасаясь, что какой-нибудь снайпер поубивает их во время концерта в Мемфисе или в Сент-Луисе, охраняли запуганных музыкантов круглые сутки и перевозили их с места на место в бронированных автомобилях. Господи, что с нами будет, если их убьют? Прошло уже три недели. Я купил три цветные почтовые открытки с видом на бухту Хайфы, чтобы сообщить о себе родителям. И потратил целый час, выписывая один и тот же текст матери и отцу, стараясь писать покрупнее и надеясь, что они не станут сравнивать эти послания. О своих делах я отзывался туманно, что в точности соответствовало ситуации. Зато рассказывала о палящей жаре, о морском ветерке, помогавшем ее переносить, об освежающих купаниях, избегая называть дату возвращения, которую я и сам не знал, и не указывая свой адрес, чтобы мать не смогла потребовать моего возвращения к началу учебного года. Потом я написал открытку Джимми. «Привет, Джимми, старина». «Вот уже три недели, как я в Израиле, а именно в Хайфе, где живу в настоящем пекле. Вся страна — сплошная сумасшедшая стройка. Дома растут, как грибы. Я пока еще не разыскал свою подружку и не знаю, разыщу ли. Похоже, ее уже нет в этой стране, или она меня забыла. Ну, а как твои дела? Как проходят съемки у Луиса Бенюэля? Надеюсь, успешно». Один мой друг сказал, что это потрясный режиссер и что он предоставляет своим актерам полную свободу. Наверное, по сравнению с телевидением, это приятный контраст. Вот я вернусь через несколько недель или месяцев, и ты все мне расскажешь подробно. Я с удовольствием вспоминаю тот шикарный ужин и потрясающий вечер, который мы провели втроем. Я счастлив, что вы помирились и желаю вам всего самого-самого лучшего. Поцелуй от меня Луизу. До скорого, надеюсь. Твой друг Мишель. Август уже близился к концу, а перемен не предвиделось. И мне обрыдло слоняться по этому городу, где только и оставалось что потеть. Я уже начал подумывать, не лучше ли вернуться во Францию и как-то наладить жизнь заново, потому что я не горел желанием продолжать свои гуманитарные занятия». «Наверное, судьбе пока не угодно, чтобы я нашел Камиллу». За это время Илья трижды приходил ужинать с нами. В первый раз это было, когда Игорь сказал ему, что Леонид больше не желает есть в нашем ресторане, потому что мясо, которое покупает хозяин, не кошерное. Илья как будто не удивился, только сказал, «Он прав, наши законы нужно соблюдать». И мы пошли ужинать в соседнее заведение, где ягнят приканчивали по всем правилам. Илья по-прежнему не обращал на меня внимания. Правда, в какой-то момент я заметил его пристальный взгляд, устремленный на меня, но он ни разу не заговорил со мной. Этим вечером Илья объяснял Игорю и Леониду, что их ждет в дальнейшем. Он надеялся, что в конце сентября им предоставят квартиру, поскольку они решили жить вместе. Изучение еврита займет у них год, и все это время им будет выплачиваться пособие. Как только Леонид сможет самостоятельно заполнить анкету для поступления в авиакомпанию «Эль-Аль», его зачислят стажером. Но это очень долгий процесс, и ускорить его невозможно. Что касается Игоря, то подтверждение его советского медицинского диплома уже получено. Когда он овладеет ивритом, ему придется пройти шестимесячную стажировку в больнице, чтобы получить израильскую лицензию и освоить новейшие методы лечения. После чего он сможет выбирать – работать в государственном лечебном учреждении или заниматься частной практикой. «Мы покончили с десертом и теперь сидели молча, сытые и довольные, улыбаясь друг другу и не зная, о чем еще говорить». Илья взглянул на Леонида и вдруг спросил. «Ты, кажется, великий мастер играть в шахматы. Сделай честь, сыграй со мной». «Кто это тебе сказал?» — удивился Леонид. «Уж, конечно, не я, не Мишель и не сам Игорь». «Земля слухом полнится. Мне известна твоя репутация», — ответил Илья. Леонид переглянулся с Игорем и с видом фаталиста объявил, что будет рад сыграть. Хозяин ресторана принес потертую шахматную доску с захватанными деревянными фигурами. «Играй белыми, Илья. Вообще-то я всегда играю на спор. Это мое правило. В Париже я играл на аперитив, но теперь я завязал с выпивкой, а денег с тебя брать не хочу. Ну, пока еще неизвестно, выиграешь ли ты. А я в свое время был перворазрядником». «Давай так. Если я выиграю, ты мне окажешь протекцию при поступлении в Эль-Аль». «Такую совсем легонькую протекцию. Идет?» Вместо ответа Илья двинул на две клетки вперед белую пешку. Партия началась, и к нашему столу подошли несколько посетителей, желавших последить за этим поединком. Игроки быстро двигали фигуры, но минут через двадцать, когда Илья взялся было за своего ферзя, Он вдруг призадумался. «Похоже, я дал промашку. Может, матч-реванш? Бери теперь белые. Если я буду играть белыми, твои шансы равны нулю». Они вновь расставили фигуры. Леонид налил себе воды. Илья сделал первый ход и начал играть внимательней. Теперь он был на чеку и то и дело поглядывал на Леонида, который даже не поднимал на него глаза. Через полчаса Илья, ухмыльнувшись, взял у Леонида черного королевского коня. «Не обессудь, друг, но на сей раз позиция у тебя проигрышная». Леонид ответил ему печальным взглядом. «Плохая комбинация. Теперь тебе грозит мат в три хода. У тебя нет защиты». «Если бы ты знал ту шикарную партию Пауля Керриса, которую он сыграл в бонус айресе в тридцать году, тебе еще удалось бы выкрутиться. Но ты пошел как его противник. Надо изучать тактику гроссмейстеров, а не двигать фигуры и воображать себя чемпионом лишь потому, что побиваешь плохих игроков. Но ты же еще не выиграл!» Развязка наступила через двадцать минут. Илья напрягался так, как, наверное, никогда в жизни, пытаясь понять тактику противника и не находя решения. Он уперся взглядом в шахматную доску, словно хотел разгадать скрытый в ней секрет, потом двинул вперед ладью, но все пошло, как и было предсказано. После того, как Леонид пожертвовал вторым конем, его рокировка стала фатальной. Илья все понял, прикрыл глаза, опрокинул своего короля и протянул руку противнику. «Браво, Леонид! Ты еще сильнее, чем о тебе говорили!» «Так ты не забудь про Эль-Аль!» 6 сентября, по случаю еврейского Нового года, Алексей пригласил к себе на ужин нас, а также Илью с женой и двумя детьми. За столом собралась компания в полтора десятка человек. Праздник проходил весело и оживленно, но поскольку все они были русские, я не понимал ни слова, и никто из них даже не подумал со мной поговорить. Алексей и Илья по очереди произносили молитвы, а Леонид следил за ними по книге, сидя рядом с женой Ильи, которая водила пальцем по страницам. Этот ритуал длился так долго, что мы сели к столу уже за полночь. В конце ужина Илья легонько постучал ножом по бокалу, разговоры прекратились, он что-то сказал по-русски, и все вдруг с улыбками воззрились на меня. «Друзья мои», — продолжал Илья по-французски, — «скоро мы будем прощаться с нашим дорогим Мишелем, который возвращается во Францию. Но он всегда будет желанным гостем здесь, у нас». Увы, он так и не нашел свою подругу. Да и трудно разыскать человека, когда так мало о нем знаешь. И тут он заговорил со мной по-французски. Я прямо онемел от такого сюрприза. Почему же ты не обратился ко мне? Возможно, я чем-то помог бы тебе. Я только пожал плечами, еще не оправившись от изумления. Да он ничего о ней не знает, кроме фамилии, — объяснил Леонид. «Почему у него есть еще письмо от нее?» — возразил Игорь. «А ну-ка, покажи мне это письмо», — сказал Илья. Я обшарил карманы в поисках письма Камилы, которое прочел несчетное число раз и мог бы пересказать слово в слово. Вынимая его, я уронил на пол клевер-четырехлистик, который перед отъездом вручил мне отец. Илья прочел письмо. Да тут же нет ничего сложного. Она живет в Шаар-Хогулане. Это старинный кибуц на голландском плато, у самой границы. Он был разрушен сирийской армией во время войны за независимость, но его отбили, и теперь он стал больше и гораздо красивее прежнего. А откуда вы знаете, что это именно тот самый кибуц? Да вот же, она пишет. Он поправил очки и прочитал. «Я живу на краю света, в кибуце, чистеньком, но суровом, на берегу Тивериадского озера, вблизи голландских высот. Здесь можно заниматься только сбором моркови и лука». В тех местах никаких других кибуцев нет. Вот уже неделю больничный лифт подозрительно скрежетал на ходу. Страшно было подумать о том, что ему грозит поломка. Тогда как поднимать роженец на второй этаж? В палаты. Потом начали скрипеть колосники, а кабина регулярно останавливалась на 10 сантиметров выше уровня площадки. Нужно что-то придумать, не дожидаясь катастрофы, сказал Люсьен Франку, если у нас не будет лифта, придется закрывать родильное отделение. Франк часами сидел на телефоне, созваниваясь с другими больницами города, выясняя, что некоторые из них столкнулись с теми же проблемами, а техников для ремонта не было и не предвиделось. Тогда Франк попытался обратиться в госпиталь «Майо», находившийся под контролем французской армии, но и там ему сказали, что ждут прибытия ремонтников из метрополии. «Вы знаете?» — рискнул ответить Франк. «Вообще-то Алжир с 5 июля уже является независимым государством, а Франция теперь не метрополия, а просто сопредельная страна». Ему не следовало так говорить. Военный на другом конце провода бросил трубку. Франк звонил в Оран, в Бон, в Константину. Увы, ремонтники лифтового хозяйства отныне принадлежали к вымершей расе, которую горько оплакивали все окружающие. Он обратился к новому правительству, излагая свою проблему каждому сотруднику каждого отдела, говоря то по-французски, то по-арабски, бесконечно долго ожидая ответа, ругаясь и угрожая собеседникам всеми мыслимыми карами за неоказание помощи роженицам и младенцам, находящимся в опасности, чувствуя панику в голосах некоторых собеседников, оставляя десятки устных посланий на автоответчиках, отсутствующих чинов. Но когда его беседа с каким-то вроде бы добросовестным военным прервалась на полуслове, он почувствовал себя одиноким и потерянным на этой зыбкой почве, где пренебрегали лифтами, и у него возникло паническое ощущение, что ему осталось просто-напросто смириться с надвигавшейся неотвратимой бедой. В среду, 19 декабря, в 9.30 утра лифт издал новый, еще незнакомый скрежет. Затем как-то странно закрехтел и остановился, доехав до нужного этажа лишь наполовину. В кабине находилась беременная женщина, которую везли рожать. Лисьен в жуткой панике сперва собрался было принять у нее роды прямо в лифте, но из соображений гигиены все-таки отверг этот план. Начал успокаивать свою пациентку, суляя светлое будущее и втолковывая, что если она не поможет им вызволить ее из этой кабины, то так здесь и умрет. После долгих, мучительных попыток роженица кое-как извлекли наружу в четыре пары рук, невзирая на ее душераздирающие вопли, но это было только началом ее страданий. Они продлились еще шесть часов, как будто ее изнутри пожирал дьявол. Лисьян попросил Франка заменить повитуху, держать бедняжку за руку, ободрять, насколько возможно, вытирать ей влажным полотенцем под солба. И Франк не отходил от роженицы, дрожа от страха, не понимая, как ее сердце не разрывается от такой боли, слушая ее хриплые, душераздирающие стоны, видя ее закатившиеся глаза. Женщина корчилась, кусала пальцы, стискивала его руку с какой-то нечеловеческой силой. Потом, на пятом часу, вдруг смертельно побелела, перестала двигаться и только временами слегка подергивалась, а вслед за этим началось обильное кровотечение. Франк побежал за лисьяном и тот решил наложить щипцы, сказав, она слишком измучена. Мы рискуем ее потерять. Ты мне понадобишься. Будешь держать ей ноги, пока я не вытащу ребенка. Надеюсь, ты не упадешь в обморок. Для Франка эта операция была такой же мучительной, как для самой женщины, которая в конце концов разродилась девочкой весом в 3 кг. восемьсот граммов. Толстенькой, с густыми волосиками, безразличной ко всем перипетиям в мире Мать умиленно любовалась ею, назвала Джалилой А четыре дня спустя умерла от родильной горячки «Предупреждаю тебя», — сказал Франк Лесьену «Это было в первый и в последний раз Я не выношу вида крови На следующий день Франк с помощью больничного садовника попытался выяснить, что там у лифта в кишках, хотя до сих пор его отношения с техникой ограничивались заменой свечи в карбюраторе велосипеда «Солекс». В документах на лифт он нашел только правила его эксплуатации, но никаких технических инструкций там не было. Он спустился на дно лифтовой шахты, усыпанной окурками, поднялся обратно и начал изучать схему электропроводки, как вдруг увидел перед собой Мимуна Хамади. «Ты поверг в панику все наше правительство», — сказал тот, — «напугал всех до смерти, грозил страшными карами одному сержанту, бедняга прибежал ко мне с жалобой». Вчера у нас только о тебе и говорили. Дело дошло до самого президента, и он сказал мне: если наша страна хочет двигаться вперед, то она должна уметь также двигаться и вверх, и вниз. В общем, ты прав вдвойне во-первых, потому что благодаря этой панике я тебя и разыскал, а во-вторых, это поможет нам решить проблему с лифтами. Увы, легче было сказать, чем сделать. Однако Мимун неплохо разбирался в механике. Он мог разобрать мотор джипа, починить диск сцепления грузовика, довести до ума пистолет-пулемет, копию французского МАТ-49. Словом, был способен решить немало подобных проблем. Они поднялись на крышу здания, пробрались на технический этаж, осмотрели лифтовое хозяйство с его лебедками, противовесами, электромагнитными реле и поняли, что им не справиться с этой невероятно запутанной машинерией, тем более без схем, инструментов и запчастей. «Нужно срочно найти мастеров, пусть даже пенсионеров. Ведь должны же быть они где-то», — сказал Мимун. «Но как ты ухитрился так быстро выучить арабский?» «Это совсем не трудно. А что, если позвонить на завод-изготовитель во Францию?» «Может, кто-то из тамошних служащих подсобит нам или хотя бы посоветует, как ремонтировать лифт?» На одной из квитанций они обнаружили название и координаты завода, который находился в Марселе. Франк позвонил туда, изложил проблему телефонистке и та соединила его с коммерческим директором, которому он рассказал, какие злоключения постигли алжирские лифты с тех пор, как техники, все сплошь французы, были репатриированы. «Я ничуть не удивлен», — ответил директор. «Эти механизмы требуют постоянного наблюдения. Но вам не удастся получить специалистов-ремонтников и приобрести запчасти. Мы не собираемся обслуживать алжирских партизан». Так они столкнулись с извечной историей о змее, кусающей собственный хвост. Все обращения в другие предприятия, занимавшиеся лифтовым хозяйством, приводили их К тому же производителю. «Так нам ничего не добиться», — заключил Мимун. «Придется срочно обучать новых людей». «Это займет массу времени, два или три года», — ответил Франк. «А пока что нам делать?» Мимун Хамади решил эту проблему за какой-нибудь час. Он набрал несколько сотен молодых крепких солдат, болтавшихся без дела со времени победы ФНО. Прикрепил их к больницам в качестве носильщиков и санитаров С приказом переправлять больных и прооперированных с этажа на этаж И объявил, что таким образом они будут компенсировать Отсутствие техников-лифтовиков Случившиеся по вине колонизаторов И выполнят почетную миссию национального спасения А отдельным строптивцам, которые осмелились возразить Что они сражались не за тем, чтобы работать санитарами Ответил... «В стране началась битва против разрухи, и никакие отказы не принимаются». «Эта авария с лифтами — наглядный пример того, какие задачи нам предстоит решить», — объяснил Мимун Франку. «Нужно все строить с нуля. У нас не хватает шоферов, крановщиков, водителей, тяжеловозов, электриков, механиков, наладчиков. Не стоит продолжать, этот список бесконечен». «Мы нуждаемся абсолютно во всем. Нам нужны бухгалтеры, преподаватели, управленцы. Ты мне понадобишься. Я буду заниматься планированием. Это колоссальный объем работы, а в стране, конечно, не хватает экономистов. Только предупреждаю, за эту работу будут платить немного. Если бы я приехал сюда на заработки, меня бы здесь не было. Я могу попросить тебя об одном одолжении». «У тебя много связей, а мне нужна помощь. Я так и не разыскал Джимилю, и хотя обошел все больницы и приюты, опубликовал в газете ее фотографию, мои поиски ни к чему не привели. Исчезла, как будто ее и не было. Ты можешь как-то помочь?» «Обещаю попытаться, но скажу сразу, не строй иллюзий. За это время в Алжире бесследно пропали десятки тысяч жителей». У нас сейчас много других неотложных задач, а средства ограничены. К тому же французы перед отъездом уничтожили государственные архивы и все свои картотеки. Данные о переписи населения исчезли, а государство требует коренной перестройки. Мы умели воевать, но не готовились к миру. Итак, Франк расстался со своей должностью директора на полставки в больнице Паране и с работой приказчика в бакалейной лавке. Теперь он расположился вместе с Мимуном на пятом этаже бывшей префектуры, где только что созданная власть обзавелась целой анфиладой кабинетов с потрясающим видом на порт и море. Здесь им предстояло разрабатывать и проводить в жизнь планы на ближайшие годы. Мимун захватил для себя огромный угловой кабинет бывшего генерального секретаря, а Франк устроился в соседней комнате. Временами Франк, Люсиен и Марсьяль встречались в ресторанчике Марка, чтобы поужинать, договариваясь об этом в последний момент, ибо двое из них вели непредсказуемый образ жизни. Франк непрерывно разъезжал по всей стране, выполняя различные поручения правительства. Программы планирования разрабатывались в напряженном темпе, особенно в области сельского хозяйства, где только-только начали проводить первые опыты самоуправления, вызвавшие у Марсьяля скептические замечания. «Ты не хочешь признать, что алжирский народ хочет самостоятельно руководить этими сельскохозяйственными предприятиями, где его прежде жестоко эксплуатировали», — горячо возражал Франк. «Но они даже не умеют читать и писать. Они считают на пальцах», — отвечал Марсьяль. «Так как же они будут учитывать запасы продовольствия, определять их стоимость, планировать инвестиции, займы и погашение долгов?» «А мы-то на что? Мы им поможем, снабдим всем необходимым, научим управлять своей жизнью. А ты, как я погляжу, все еще рассуждаешь, как помещик. Когда я разъезжаю по стране и присматриваюсь к людям, то вижу, что они, может, и неграмотны, но полны энтузиазма и надежды. Никто не утверждал, что все будет легко и быстро. Но это единственная альтернатива былой эксплуатации народа. Франк работал сразу над несколькими проектами. Круглые сутки, без выходных, отсыпаясь урывками в поездах, в залах ожидания или в автобусах, не жалея времени, преодолевая усталость. Теперь ему приходилось справляться самостоятельно, без Мимуна, которого министр финансов включил в состав комитета, готовившего проект создания Национального алжирского банка. Но Франк не жаловался на переизбыток работы, радуясь, что ему предоставился такой исключительный шанс. Мало на кого из молодых возлагалась такая ответственность. Во Франции ему пришлось бы проработать не меньше 40 лет, чтобы получить пост руководителя какого-нибудь государственного сектора. Лесьен наконец, уступил просьбам Франка и согласился поработать консультантом при Министерстве здравоохранения. Алжир заключал договоры о сотрудничестве с коммунистическими странами, откуда присылали медицинских работников. Их было много, но приходилось руководить ими, организовывать их работу, оказывать всяческое содействие. Люсьену, знавшему испанский язык, поручили возглавить бригаду кубинских медиков и составлять ежемесячный отчет об их работе. Увы, Эти люди, ненавидевшие любую бумажную волокиту, не желали заполнять подготовленные им вопросники. Тогда Лисьен решил ставить галочки в клетках вместо них, и кубинские товарищи благодаря ему превзошли в работе самих себя. Франк пропустил новогодний праздник в ресторане Марка. Его задержал в Тленсене конфликт между кооперативом и забастовавшими сельскохозяйственными рабочими, с которыми он и отметил Новый год. В середине января он нашел у себя на столе письмо от Лисьена, который хотел срочно увидеться с ним. Они встретились у Марка. Лисьен выглядел ужасно. Растегнутый воротник, смятая, повисшая бабочка. Он даже не спросил друзей, как они поживают, и, не дожидаясь, когда хозяин принесет им анисовку, сбивчиво заговорил. «Всюду. Куда ни пойти. Люди говорят про зверские убийства Харки». Мои роженицы напуганы до смерти А студенты рассказывают жуткие подробности этих преступлений Кубинские врачи стали свидетелями таких расправ Они даже у себя не видели подобной жестокости Правительство обязано вмешаться и прекратить эту бойню Десятки тысяч харки были растерзаны Я видел кошмарные фотографии Настоящая гестапо После всего, что перенесла эта страна «Народ не имеет права так поступать. Только не здесь». «Франк, ты должен что-то предпринять. Поговори с начальством. Ты же многих знаешь. Эту бойню нужно прекратить». «Один мой клиент видел то же самое в Константине», — вмешался Марсиаль. «Говорит, это был настоящий кошмар». «Да, все верно», — ответил Франк. «Но в настоящий момент мы ничего не можем сделать». Народ должен как-то выплеснуть свою ярость. Харки — предатели. Они носили французские мундиры, когда преследовали и уничтожали своих соотечественников, боровшихся за независимость страны. И знали, что занимаются грязным делом. Они без зазрения совести выдавали своих собратьев легионерам, которые пытали и казнили этих несчастных. И «Я не могу сочувствовать этим продажным тварям». «Они жалкие коллаборационисты, не заслужившие милосердия. Лучше уж я буду оплакивать тех, кого они убивали. Если бы все алжирцы вели себя, как они, в стране до сих пор хозяйничали бы колонизаторы. За эту землю отдали жизни сотни тысяч алжирцев. Вот кого нужно оплакивать. Да что это с вами творится? Видать, память вам отшибла». Или вам удобнее изображать жалость к невинным жертвам? Вспомните, как у нас во Франции поступали с коллаборационистами. С ними не оцеремонились, расстреляли больше десяти тысяч человек без суда и следствия, обрели наголо двадцать тысяч баб, имевших дело с немцами. Да и прочих разборок было не счасть, так что не нам читать им мораль». А кроме того, французская армия вполне могла бы прихватить Харки с собой, и они выжили бы. Но Деголь не пожелал обременять себя вспомогательным составом и бросил их тут, прекрасно зная, как с ними обойдутся. Они оказались не на той стороне. Что ж, тем хуже для них. Месть — неотъемлемая часть войны, и побежденные должны расплачиваться за все». «Это ужасно, то, что ты говоришь», — прошептал Люсьен. «Лично я убежден, что мы не имеем права навязывать жителям наших колоний ни быструю ассимиляцию, ни простое сотрудничество, ни искренний союз с нами. Мы должны нести им прогресс, пусть даже не всегда желанный и часто достигаемый самыми различными средствами». «Главное, чтобы он был интеллектуальным, моральным и материальным». Шарль де Фуко. Мимун Хамади жил теперь в аристократическом квартале Бордо, на Алжирских холмах, где современные дома и колониальные имения были реквизированы чиновниками нового режима после бегства прежних владельцев. Достаточно было взломать дверь, поменять замок и вы становились счастливыми обладателями такого жилища. Но напрасно такие умельцы рассчитывали присвоить его, если у них не было полезных связей. Другие, более влиятельные претенденты, советовали им поскорее очистить помещение. Так, например, Мимун дал на сборы всего час какому-то лейтенантишке с семейством, после чего расположился на его месте со всей своей роднёй. И теперь он жил на роскошной, невидимой с улицы белой вилле в десять комнат, с колоннами по фасаду, рядом с обширным голландским парком. С ее террасы не были заметны соседние дома, зато открывался вид на бескрайние лесные кущи, газоны с бегониями, бугенвиллеи, аллею, обсаженную лимонными деревьями и море вдали». Мимун находил вполне естественным тот факт, что высокие чины, которые рисковали жизнью ради страны и работали, не щадя себя, на благо Родины, ведут теперь приятное существование в комфортных условиях. Кроме того, если эти дома займет всякая шушера, и ждет скорая разруха. «Ты уверен, что не хочешь поселиться в таком районе?» — спросил он у Франка во время их первой рабочей встречи. Но Франк предпочел оставить за собой квартиру на улице Жирико, чтобы общаться с Марсьелем, жившим этажом ниже. Он приходил к Мемуну обсуждать различные дела, но иногда тот уезжал в Париж для деловых контактов с руководством французского банка, и тогда они не виделись по несколько недель. Встречаясь, они усаживались на террасе виллы, раскладывали свои папки на огромном столе, работали, попутно наслаждались ароматами лип, цератоний и фисташковых деревьев. Попивали апельсиновый сок или анисовый настой, который им приносила младшая дочка Мимуна, а к вечеру, когда берег и бухту окутывала туманная дымка, любовались пейзажем, напоминавшим холсты импрессионистов. «Меня ужасно тяготит эта работа», признался Мимун однажды в сумерках. «Если бы я предвидел, насколько утомительно быть банкиром...» Я бы отказался от этой миссии, даже при том, что президенту опасно перечить. Я подозревал, что это сложное занятие, но чтобы до такой степени? И ведь нет никаких научных трудов, объясняющих, как создать национальный банк на пустом месте, как регулировать экономику, управлять государственными финансами, печатать бумажные деньги, финансировать развитие страны и так далее и тому подобное». Нам еще долго придется терпеть в нашей собственной стране хождение франка для транзакций, а значит зависеть от Франции, которая все-таки поддерживает нашу экономику. Мы держимся на их регулярных финансовых вливаниях, ибо не имеем собственных ресурсов. Мы не можем повысить налоги, и такое положение вещей сохранится до тех пор, пока наша экономика не встанет на ноги. Устраивать революции и побеждать в войнах, конечно, прекрасно, но на самом-то деле все решают финансы. От этого никуда не уйти. Я должен признать, что французское правительство оказывает нам существенную помощь и помимо ивянских соглашений. Например, это оно платит сегодня нашим функционерам. Франк со своей стороны делился с Мимуном другими проблемами, такими же многочисленными. Никто не знал, какие решения следует принимать, а большинство программ самоуправления были заморожены из-за отсутствия капиталовложений, а отсутствие инженеров и техников не позволяло доводить проекты до конца. «Да, у нас на это и денег-то не хватает», — заключил Мимун. «Может быть, позже?» А сейчас не следует распыляться. Главное – сконцентрировать усилия на индустриальных проектах, которые помогут создать рабочие места. Это первостепенная задача. Но только никогда не нужно высовываться. Ни к чему наживать себе врагов, если этого можно избежать. Наше Министерство планирования всесторонне изучает социальную сторону новых программ, но не финансирует их. А если люди просят под них деньги, твердо отвечай, что ты согласен с необходимостью тех или иных проектов и отсылай их в вышестоящие организации. Теперь о твоей подруге. Я послал запрос в Министерство внутренних дел и получил ответ. Нигде никаких следов. Неизвестно, жива она или мертва. А если жива, то покинула ли она страну? Ровно ничего. «Я думаю, что это плохой признак». Мимун распределял обязанности в своем секторе чисто интуитивно и никак не контролировал работу Франка, раз и навсегда поверив в его добросовестность, а когда тот спрашивал его мнение, неизменно отвечал «Делай, как считаешь нужным». Франк долго не мог понять, что Мимун вовсе не стремится свернуть горы и преуспеть в реализации государственных проектов. В первую очередь он старался разузнать, что затевают его коллеги. Так, например, он наставлял Франка. «Этот — важная шишка. Пригласи его на обед. Подружись с ним. Хорошо бы выяснить, что он там готовит вместе с другими». В первый же вечер Мимон задержал у себя Франка и пригласил на ужин. Еда была простой — салаты, дожаренные на гриле мяса. За столом сидела вся родня, взрослые и дети участвовали в разговоре, приносили блюда или убирали грязную посуду. И вскоре Франк почувствовал здесь себя почти членом семьи. Обстановка была непринужденной, все близко знали друг друга. Особенно много было молодых людей, родственников, приятелей детей хозяина, чьи родители занимали высокие должности в министерствах, партии или армии. Почти все они, подрастая, уезжали во Францию, чтобы продолжать образование в престижных французских университетах и в высших школах. Франк с изумлением обнаружил, что двое старших детей Мимуна уже два года учатся в Париже. Дочь на медицинском факультете, сын на юридическом. И это началось еще в то время, как их отец находился в подполье. Теперь он открыто встречался с ними в Париже после рабочих заседаний в Банке Франции, да и его супруга также приезжала к ним с двумя младшими детьми. Они обожали парижскую жизнь».